рождается вопрос, откуда же взялось это тепло, эта сила? Это тот же вопрос, который мы ранее сделали относительно вещества. Как тогда он предполагал в нас убеждение, что вещество не исчезает, не созидается, так и теперь мы должны быть наперед убеждены, что и сила не созидается, не исчезает. И действительно, как химики в прошлом столетии, пришли к убеждению в неуничтожаемости вещества, так физики в настоящем пришли к убеждению в сохранении силы. Силы природы могут бесконечно видоизменяться, превращаясь одна в другую или скрываясь, переходя в состояние напряжения, но никогда не уничтожаясь, не возникая вновь. Для обозначения этих двух состояний силы, явный, обнаруживающейся в явлениях движения, и скрытый, таящейся в виде напряжения, мы употребляем более общее выражение «энергия». Спрашивается, какое же это скрытое состояние энергии, то есть теплоты, в наших дровах? И откуда взялась эта теплота, так как она не могла возникнуть сама собою? Для того, чтобы выяснить это, мы должны вновь взглянуть на знакомые нам Химические явления, совершающиеся в листе, но с чисто физической точки зрения. С точки зрения совершающегося здесь превращения энергии. Все химические явления могут быть разделены на две категории. На такие, при которых появляется, освобождается теплота, свет, электричество, одним словом, энергия. И на такие, при которых, наоборот, поглощается, скрывается энергия. Первые явления совершаются сами собою или нуждаются в ничтожном толчке для того, чтобы совершиться. Вторые, наоборот, нуждаются в постороннем источнике энергии, который при этом затрачивается, поглощается. К числу первых принадлежит большая часть явлений химического соединения. К числу последних Большая часть явлений химического разложения. Простейшим примером химического соединения может служить соединение с кислородом, то есть горение. Простейшим примером разложения — явление, обратное горению, то есть отнятие у тела кислорода, так называемое восстановление. То, что происходит при химическом соединении и разложении — При горении и восстановлении мы можем пояснить себе наглядным образом при помощи следующей простой модели, состоящей из двух свинцовых шариков, подвешенных на ниточках. Причина всякого химического соединения лежит в том, что разнородные тела одарены стремлением своего рода тяготением друг к другу. Это стремление мы называем химическим сродством. Частицы углерода и кислорода стремятся навстречу друг другу, как вот эти шары, если я их разведу и предоставлю самим себе. Но мы знаем, что при ударе тел развивается теплота, а иногда и свет. Теплота и свет, развивающиеся от удара, от невидимых столкновений между частицами углерода и водорода с частицами кислорода, и есть та теплота и тот свет, который мы наблюдаем в горящем пламени. Мы усматриваем таким образом причину, почему химическое соединение идет само собою и почему при этом развивается теплота. Соединяясь, химические элементы только повинуются своему взаимному стремлению, как наши падающие шары, а столкнувшись от удара, нагреваются Освобождают теплоту. Совсем иное дело – явление разложения. Для того, чтобы разложить химическое соединение, в нашем сравнении для того, чтобы раздвинуть эти шары, я должен приложить силу, должен затратить известное количество энергии, такое же количество энергии, какое проявится потом при ударе тел, когда я их предоставлю самим себе. Это равенство энергии, затрачиваемой на разложение и проявляющейся при соединении, легко доказать на нашем механическом сравнении. В самом деле, для того, чтобы удалить один шар от другого, я должен его поднять, преодолеть при этом силу тяжести. О количестве затраченной на этой энергии я сужу по произведенной мною работе. Эта работа измеряется произведением из веса шара на высоту поднятия. Но и в момент удара о другой шар падающий шар обладает энергией, достаточной для поднятия шара такого же веса на такую же высоту. Мы это заключаем из того, что если бы он не встретил другого шара, то сам, подобно маятнику, отшатнулся бы на другую сторону и на такую же высоту, то есть поднял бы, свой собственный вес на такую же высоту, с какой только что упал. Итак, для того, чтобы разъединить, разорвать связь, чтобы оказать противодействие сродству двух химических тел, нужно затратить такое же количество энергии, какое освобождается при их соединении. Если известное количество углерода, сгорая в кислороде, освобождает, скажем, тысячу единиц тепла, то для того, чтобы выделить обратно этот углерод из образовавшейся углекислоты, порвать его связь с кислородом, необходимо затратить те же тысячу единиц тепла. И действительно, мы видим, что разложить углекислоту, выделить из нее углерод, нам удалось только подвергая ее высокой температуре горящего магния. Этот случай разложения углекислоты магнием не может, впрочем, служить примером простого разложения, так как при нем одновременно происходит и соединение магния с кислородом. Химики действительно долгое время полагали, что разложение таких прочных соединений, каковы углекислота или вода, и не может совершаться иначе, как при содействии третьего тела, обладающего более сильным сродством с кислородом. Но в сравнительно недавнее время Они убедились, что и действия одной теплоты достаточно для того, чтобы вызвать разложение или, как говорят, диссоциацию углекислоты и воды. Теплота, как учит современная физика, есть не что иное, как движение быстрое, невидимое, но ощущаемое сотрясение частиц тела. Нагревая какое-нибудь сложное тело до очень высокой температуры, Мы приводим его частицы в такое состояние, до того расшатываем их, что, наконец, между ними порывается взаимная связь, вызывается разложение. Так, например, при очень высокой температуре мы уже не имеем водяного пара или газа, а смесь водорода и кислорода. При разложении поглощается, затрачивается энергия. Но куда девается эта затраченная на разложение энергия? Исчезнуть она не может. Это противоречило бы закону сохранения энергии. Она при этом переходит в скрытое состояние напряжения или запаса. Примеры запаса энергии в сфере механических явлений всякому знакомы. Чугунная баба, готовая упасть на вгоняемую в землю сваю, натянутый лук, готовый метнуть стрелу, Все это вполне понятные случаи запаса энергии в виде напряжения. Но то же выражение на первый раз звучит как-то странно в применении к свету, к теплоте. Можно ли запасать такую силу, как свет или теплота? Мог ли я, например, уловить и спрятать на завтра часть той теплоты и света, которые освободились при горении магниевой проволоки?